Глава В дом Локсты мы приехали уже вечером. Во дворе нас ждал сам хозяин, Мира и Лора, попивавшие коктейли, сидя в шезлонгах. Увидев нас, они хором спросили «Что случилось?». Я раскрыла было рот, но Эрик меня опередил. В кафе, где сидела Маша, одна девушка насмерть отравилась наркотиками. Пришлось вызвать адвоката и объясняться с полицией. «Какой ужас!» — воскликнула Лора и обняла меня. «Налить тебе что-нибудь?» «Лучше всего чаю», — кивнула я. «Нет никаких сил». Мира немедленно принесла мне чашечку замечательного горячего напитка и усадила на стул с удобной широкой спинкой. «Совсем забыла рассказать вам кое-что», — осенила меня. «Кажется, я знаю, где ключ от банковской ячейки Джоша». «Неужели?» — оживился Доминик. «Думаю, он доверил его попугаю». Все рассмеялись а я обиделась. «Серьезно? Давайте проверим!» Мы вошли в дом, и я сбегала наверх за Алексом, отметив, что он снова устроил в нашей комнате жуткий бардак. «Интересно, чем развлекают пернатых, чтобы они поменьше безобразничали? Может, у него мало игрушек?» «Дорогой!» — обратилась к попугаю Лора. «Ты случайно не знаешь?» «Неправильно!» — перебила я. «Он говорит по-испански!» «Птицы не умеют разговаривать», — в лес Эрик, просто повторяют звуки. «Чушь!» — разозлилась я, потому что Аматониди канал меня за этот день. Он всегда подает осмысленные реплики. «Алекс, донде эстала я векет дьо Джош?» «Сноска. Алекс, где ключ, который дал тебе Джош?» Испанский. Конец сноски. «Диме ла контрасенья» не дрогнул попугай. «Назови пароль!» «Но no лё растерялась я. «Не знаю его!» Алекс нахохлился и замолчал, всем своим видом давая понять, что без пароля он не намерен выдавать тайну. Следующие два часа мы пытались уговорить его, угощали вкусностями, гладили, объясняли ситуацию. Бесполезно. Впрочем, это лишний раз доказывает, что животные умеют дружить намного лучше, чем люди». Двуногий приятель давно бы разболтал все секреты и даже кое-что прибавил бы от себя. Лучше давайте подумаем, какое слово Джош мог выбрать в качестве кодового, предложил Локста, иначе мы ничего не добьемся. Дата рождения, безапелляционно заявил Эрик. Так все делают. Ну-ка, переведи ему 10 сентября 2000 года. Дезде септембре дедужмиль повторила я, но Алекс отрицательно помотал головой. «Девичья фамилия матери. Любимая песня. Цитата из книги. Имя героя кино». Все наперебой предлагали свои варианты, но это не дало никакого результата. На всякий случай я зашла на страницу Джоша в соцсети, чтобы поискать там какую-нибудь информацию, но ни строчки из песен, ни какие-то крылатые фразы, ни хэштеги, упомянутые там, не подошли». «Интересно, можно ли взломать пароль, переданный попугаю?» Задумался Эрик. «У меня есть знакомый хакер». «Не говори глупости», — поморщилась Лора. «Пойдемте спать, а вы за ночь что-нибудь придумаем». Разумеется, Мира не дала мне уснуть сразу же. Она потребовала полного отчета о том, что случилось и где мы были. «Значит, Кити выжила?» — удивилась она. «Да». И Я не понимаю, зачем Эрик сказал обратное. Это как раз очень просто. Мы не знаем, кто ее убил. Не зря просто так болтать, иначе киллер предпримет новую попытку. Но дома были только вы с Лорой и Локста. Да, тем не менее, все мы общаемся с кучей других людей. Вдруг Доминик сболтнет что-нибудь Дэну, а тот окажется напрямую причастным к отравлению. Маловероятно, не согласилась я. Он же был с тобой в это время. Для таких целей существуют наемники. Только они не назначают встречу с жертвой в кафе, где стоят камеры. Разумнее пригласить ее на пустырь в том же Грин-Мидоуз, куда неохотно ездит полиция и нет ни души. Я уверена, что Кити сама придумала место свидания. Наверное, требовала обещанные деньги, и преступнику пришлось на ходу придумывать решение». «Выходит, Джоша убила Китти, подсыпав снотворного по просьбе другого человека, а тот, в свою очередь, решил избавиться от нее тем же способом?» «Да, я уже не сомневаюсь. И зачем-то понадобилось воткнуть в Нильса на нож. Просто загадка». Утром я проснулась свежей и бодрой, хотя вчера слегка переутомилась и почти возненавидела весь мир. Сестра куда-то убежала, а я в порыве вдохновения открыла окна, забранные москитной сеткой, и собралась навести порядок в комнате. Такие действия требуют музыкального сопровождения, иначе энтузиазм моментально улетучивается, и кровати остаются незаправленными до самого вечера. Полистав плейлист, я вдруг нашла там старую чилийскую революционную песню, которую мы исполняли, естественно, в переводе, на уроках музыки. В нашей школе тогда не было каких-то продвинутых инструментов, Учитель аккомпанировал на баяне. Но мы веселились от души, скандируя «El pueblo, unido, jamás será vencido». Я не могу похвастаться ангельским голосом и безупречным слухом, однако в общем хоре мой басок звучал не слишком ужасно. Сейчас тоже можно спеть, ведь я одна. «Ди пьекантарке, вамас триумфар, аванзан я бандерас ди юнидад». Старательно выводила я вместе с Индией или Мани, взбивая подушки. Алекс, сидевший на журнальном столике, как-то странно посмотрел на меня, повертел головой, а потом решительно зашигал к своей клетке, снял одну из многочисленных подвесок со своей погремушки и с важностью протянул мне. «Спасибо, дорогой», — машинально ответила я, запихивая подношение в карман и внезапно удивилась, — Мне показалось, что игрушка металлическая, острая и мелкая. Совсем не то, что можно повесить в птичью клетку. А вдруг попугай случайно проглотит эту штуку? О чем только думают производители товаров для животных? Взглянула повнимательнее и поняла, что передо мной ключик от банковской ячейки. Забыв об уборке, я в сопровождении Алекса бросилась вниз. Из большой гостиной доносились голоса, и я сразу поспешила туда с криком «Смотрите, что я нашла!» Локста оторвался от ноутбука и окинул меня слегка затуманенным взглядом. «Ключ!» — ликовала я. «Ни за что не догадаетесь, какой был пароль!» «Заранее сдаюсь», — ответил Доминик. Эль pueblo Юнидо jamás será vencido!» «Кажется, Джош не являлся тем, за кого себя выдавал», — резюмировала Лора не знала, что он поддерживал коммунистические идеи. «О чем речь?» — лениво спросила Хлоя, которую я не заметила, потому что она сидела в кресле за небольшой нишей с вазами. «Речь о том, что если болван локс узнает о нас, наступит конец всему, моей карьере и твоей беззаботной жизни!» — неожиданно сказал Алекс голосом Нильсона. «У всех вытянулись лица, повисла тишина». «Долгое, не предвещающее ничего хорошего. Мне захотелось немедленно сбежать, прихватив попугая, но ноги приросли к полу». «Это не то, о чем вы подумали», — пискнула Хлоя, отступая к двери. «Не знаю, какие мысли могут посетить после таких слов, но лично я сделала определенные выводы. Юный комик не только пользовался деньгами и влиянием Локсты, но и спал с его девушкой». О его моральных качествах немало рассказывали Эрик и Дэн Ривз, а это уже вишенка на торте. Я никого не осуждаю, Джошу 20 лет, Хлоя 25 или 26. Достаточно опасный возраст. Кровь бурлит, гормоны играют. Подобное происходит сплошь и рядом. Подлость заключается в том, что они продолжали принимать подачки от Доминика, встречаясь за его спиной. Тем временем Алекс продолжал доводить ситуацию до взрыва, теперь голосом Хлои он вещал. Локста, кретин, он ничего не подозревает. Ха-ха-ха, все пытается написать песню, да не выходит. Жду тебя в десять часов. Замолчи, шикнула я, но положение уже невозможно было спасти. Локста схватил стул и швырнул его в сторону девушки. Та взвизгнула, закрыла голову руками, и на нее посыпались осколки разбитых вас. «Сука!» — заорал рэпер, кидая на этот раз уже бронзовую фигуру кошки. К счастью, она тоже пролетела мимо. Когда же вход пошел длинный и узкий нож, просвистевший в воздухе и воткнувшийся в расписной поднос, завопили уже мы с Лорой. Ни Миры, ни Эрика не было рядом, чтобы купировать скандал и помочь Хлое. Я лихорадочно пыталась сообразить, что делать. Облить Доминика водой? Набросить на него какое-то покрывало? Или вызвать к разуму? Нет, на беседу он определенно не настроен, а в мокром состоянии, вероятно, придет еще в большую ярость. Пока я стояла с разинутым ртом, Лора вынула из сумочки пистолет и выстрелила в потолок. Штукатурка с грохотом обвалилась, и комнату заполнила едкая пыль. Надо сказать, это произвело на всех отрезвляющее впечатление. Локста, бросившийся к Хлое, остановился и злоуставился на мою подругу. «Сядь», — приказала она, не опуская оружие. Я успела отметить, что хрупкая Аврора обзавелась не каким-то дамским пистолетиком, а внушительной почти килограммовой беретой, Оставалось только удивляться, как уверенно она держит ее в руке. «Стреляй!» — вскинулся Томпсон. «Давай, ну! У тебя не хватит духу убить меня!» И он расхохотался жутким истерическим смехом. «Я и не собираюсь», — спокойно заявила Лора. «Если сейчас же не усядешься, получишь не смертельную но неприятную пулю в колено». «Ты на стороне этой шлюхи?» «Конечно, нет». «Просто не хочу, чтобы из-за нее у тебя возникли неприятности. Ты слишком вышел из себя». Хлоя, воспользовавшись замешательством, рванулась к двери, но ее снесло настоящее торнадо в лице пухленькой чернокожей женщины, которая, не говоря худого слова, прямо с порога принялась лупить локсту по щекам. «Это еще кто?» — в полном ужасе воскликнула я. «Твинсиола», — пояснила модель. Сейчас нам точно мало не покажется.